11. Стать Джорджем. Это я был виноват в расставании с Шерли. После того, как мы про встречались пару лет, я за её спиной пришёл в Богард с другой девушкой. Я думал, что этим вечером она останется дома, и когда они с еёгом вошли в клуб, то, конечно, она сразу поняла, что происходит. Она разозлилась и обиделась. Прошло несколько недель, прежде чем Шерли снова заговорила со мной. Я поступил некрасиво. Но мы были очень молоды. жили вместе, хотя и недолго, мы пару раз обсуждали наше будущее, но я не был готов ни к свадьбе, ни к серьёзным отношениям. Конечно, мне нравилось иметь подружку, но я был полностью сосредоточен на том, чтобы поднять группу. Шерли же работала официанткой в ресторане в Уотфорде и не была частью нашего музыкального проекта. Ни что из этого не объясняет и не оправдывает мою неверность, но как сложилось, так сложилось. Подписав контракт с Inner Vision, благодаря наспех записанному демо Мы избежали проблем, с которыми обычно сталкиваются молодые группы. Нам никогда не приходилось лоняться по пабам и барам, играя для пьяниц в надежде быть замеченными. Однако мы не питали иллюзий, что путь к успеху будет гладким и радостным. Мы были готовы к трудностям, но всё усложняли наши финансовые вопросы. Мы остались без гроша в кармане, несмотря на то, что мы уже позиционировали себя поп звёздами. Оба всё ещё жили с родителями. 45 фунтов в неделю немногом лучше, чем пособие. Разница заключалась в том, что у нас была цель. Пока мы готовились к череде, как мы надеялись, выступлений на ТВ и на концертах, приходилось репетировать в доме Йога. Когда Джек и Лесли были дома, мы разучивали движения в его спальне. Но если они уходили на час или два, мы превращали гостиную в импровизированную студию, где пытались поставить хореографические движения для песен. чтобы дать толчок, и Норвежен организовал для нас несколько клубных концертов, небольшие выступления, на которых мы пели под фонограмму пару песен и танцевали, в то время пока диджей прерывал свой сет и отдыхал. Как только отношения между мной и Ширли оттаяли, попросить её стать танцовщицей показалось очевидным решением. Учитывая связь между нами, было бы ещё более странно, если бы она отказалась. Ещё мы пригласили Менди Вашберн, симпатичную девушку, с которой познакомились в Three Crowns. Менди было всего 16, она хорошо двигалась и отличалась уверенностью в себе и энергичностью. Менди выучила наши танцевальные движения, и мы вчетвером по-настоящему сработали. Нам очень нравилась подготовка к концертам, а однажды её попросили присмотреть за соседскими детьми. Мы всё равно репетировали в гостиной, пока малыши спали наверху. Тогда же начала работать PR-компания Inner Vision, и наш дебютный сингл Wave Wrap растиражировали. На виниле авторами песни были G Panas E Ridgley. Имя G Panas совсем не подходило для суперзвезды, что и побудило Йога быстро принять решение. Подобно Дэвиду Джонсу, сменившему имя на Дэвид Боуи, или Фаруху Булсаре, ставшему Фредди Меркьюри, Йог понимал важность правильного выбора имени. Георгио Спанайоту надо было чем-то заменить. Школьные учителя и друзья с трудом выговаривали его имя, а уж у радио-диджеев и телеведущих не было ни единого шанса. Поп-карьера требовала имени, которое можно легко и быстро произнести. Джордж Майкл. Сначала мне казалось, что это уж чересчур. Должен признать, что имя Джордж Майкл звучало звездно. В нем было что-то голливудское, как в Кирке Дугласе или Джонни Уэйне, но йогу оно сразу понравилось. Джордж очевидно был просто англизированной версией Георгиуса. А вот Майкл, он выбрал потому, что у него был греческий друг в начальной школе с тем же именем. В то же время Джордж, как он теперь представлялся, всегда старался подчеркнуть, что он не стыдится своего греческого происхождения. Отнюдь нет. Просто для шоу-бизнеса ему нужно что-то, что легко остаётся в памяти. Благодаря тому, что мой отец поменял имя Альберт Захария на Альберт Риджли, необходимость в подобном шаге для меня отпала сама собой. Джордж сразу же почувствовал себя комфортно, но изменения произошли гораздо глубже, чем могло показаться. Имя помогло создать новую личность. На протяжении многих лет он будет объяснять, как Джордж Майкл стал человеком, который проложил свой жизненный путь через музыку. Благодаря имени Йогу удалось преодолеть неуверенность в себе, присущую ему в школе. Я знал, что Йок не чувствовал себя красавчиком, но будучи 19-летним Я не понимал, как глубоко укоренились эти проблемы. И хотя комплексы Джорджа не мешали нашему прогрессу, в те первые дни Wem, в глубине души он всё ещё боролся со своей внешностью, своим весом и своим представлением о себе. Новый персонаж подарил ему слой психологической брони. Готовясь к выпуску первого сингла Wem, мы с волнением предвкушали предстоящую работу. Всё вокруг казалось настолько позитивным и радужным, что мы даже страха не испытывали. В своей автобиографии 1990 года Джордж сказал, что он создал человека по образу близкого друга, которого мир смог бы полюбить, кого-то, кто мог бы осуществить свои мечты и сделать меня звездой. Я назвал его Джордж Майкл. Он никогда не раскрывал, кто этот друг, ни мне, ни кому-либо еще. Принято считать, что он имел в виду меня. Честно говоря, я не знаю, но, возможно, так и есть, потому что кроме меня и Ширли было не так уж много людей, которыми он вдохновлялся. Приятели, с которыми мы контактировали уже позже, например, наш издатель Дик Лихи, бывший совладелец GTO Records, всегда говорил, что Джордж писал для меня и для друга. Этим другом был сам Джордж. Может быть, Джордж чувствовал, что использовать мой образ — это то, что ему нужно, чтобы добавить уверенности в себе. Если бы он когда-нибудь обсудил это со мной, я бы рассмеялся и сказал ему, что верю в него. Он и сам может со всем справиться. Для меня не имело значения, как он себя называл. И он был волен черпать вдохновение где угодно и у кого угодно. Если ему это помогало, то меня это вполне устраивало. В Wem я был с Джорджем Майклом, но дружил с Йогом и не собирался его ни в чём ограничивать. Перед выпуском Wem Rap Джордж, Шерли Менди и я впервые появились на публике в Level 1, ночном клубе в Нижнедне. Менеджеры CBS, крупного лейбла, стоящего за Innervision, Полагали, что нам удастся найти своих зрителей, если мы будем выступать на клубной сцене. Они верили в Wem, и мы должны были сделать как можно больше шоу. Мы вчетвером забрались в микроавтобус, и когда доехали до Level 1, увидели, что это место такое гигантское, что напоминает ангар для самолётов. Клуб был битком забит, и как только диджей представил Wem, я заметил главную проблему. Сцены не было. Мы выступали в центре под выпившей толпы. Как только заиграла музыка, некоторые зрители, танцующие рядом с нами, начали уделять излишнее внимание Шерли и Менди. Мы с Джорджем пытались двигаться так, чтобы защитить их, но это было нелегко. Происходящее было слабо похоже на Звёздный час, которого мы так ждали, но мы были обязаны пройти через это. В течение следующих месяцев мы ездили повсюду, выступали перед людьми, которые либо не интересовались нашей музыкой, либо были слишком пьяны, чтобы заинтересоваться. Независимо от того, кто слушал нас, а иногда зрителей набиралось всего один или два, мы старались изо всех сил, убежденные, что это лучший способ продвижения в чартах. Мы вели себя как профессионалы, но это было тяжело. Иногда давали по три-четыре концерта за вечер. Поскольку чаще всего выступления проходили в ночных клубах, приходилось переодеваться в туалетах или на стоянках. Во время выступления в Стрингфеллоус в Лондоне Я помню, посмотрел на Джорджа, который в этот раз прыгнул особенно высоко, и увидел, что его ботинок улетел в зрителей. Он едва не попал в лицо кому-то в первом ряду. Но не теряя ни секунды, Джордж снял второй и сделал свой промах частью номера. Остаток шоу он провёл, скользя по гладкому танцполу в носках. Не думаю, что кто-либо из нас испытал больше облегчения, чем он, когда концерт подошёл к концу. И Норвижен был очень требователен к отчётам по нашим расходам, и забота о деньгах была делегирована мне. Особенно неудобно было платить Ширли и Менди, которых лейбл чудесным образом согласился финансировать. Мне дали зарплатную книжку, в которой я должен был записывать их скудный заработок. Это было полное противоположность тому, как я представлял себе финансовые потоки в поп-группе. Происходящий осложнял тот факт, что хотя девушки были важной частью нашей команды, они не были в W. тогда как все вокруг предполагали, что это так. По ночам, пока мы ехали на следующие выступления, мы с Джорджем часто обсуждали большие площадки типа Stringfellows, которые считали маленькими шашками к главному призу успеху в ВМ в чартах. Но наши цели не всегда сочетались с целями остальных. Менди, например, мечтала о карьере в индустрии красоты, и когда она поставила на встречу с CBS, Джордж решил, что ей пора уйти. Ее место заняла Диана Силли, которая была известна как Ди Си Ли, и шоу «Вэм» стали шикарнее, чем когда-либо прежде. Когда мы играли в гей-клубе «Болтс» в Лондоне, к нашему большому удивлению, нам дали микрофоны, после чего диджей Норман Скотт включил минус «Вэм» рэп, и у нас не осталось иного выбора, кроме как спеть ее вживую. К счастью, мы с легкостью справились, и это только укрепило веру в то, что нет ничего лучше, чем выступление без фонограммы. Это всегда было нашей целью, И это была одна из главных причин, из-за которой я так переживал, когда The Executive распалась. Нам еще представятся шансы петь вживую, но сначала мы должны были раскрутить вэм-рэп. Inner Vision представляла нас в музыкальной прессе как нечто вроде спасителей британской молодежи. Вэм — глоток свежего воздуха, которого так жаждет британская молодежь. Что-то редкое, честное, задорное. Вэм здесь для того, чтобы дать людям то, что они хотят. Со всей жизненной силой Лондона, но без его претенциозности, Джордж Майкл и Эндрю Риджли разделяют взгляды, амбиции и радости каждого подростка и пишут тексты, которые отражают жизнь нового поколения Британии. Этот ракурс правильно раскрывал социально ориентированную лирику в эм-рэп. Но ни у кого из нас не было никакого желания участвовать в политических дебатах. Пусть этим занимаются The Specials и Billy Bragg. The Specials и Billy Bragg политически ориентированные британские музыканты. Мы очень хотели продать как можно больше пластинок, и если Inner Vision считал, что раскручивать нас таким образом лучший рекламный ход, что ж, мы с Джорджем не видели смысла спорить. Наживка сработала. Вскоре мы получили запросы на интервью от музыкальных журналов. Но когда дело дошло до продвижения нашего имиджа молодёжного, живого и простого, финансовые условия Inner Vision стали проблемой. Стилиста у нас не было. Белые спадриль и узнаваемая деталь стиля Уэм стоили 9,99. Несколько фотосессий, они уже выглядели неряшливо. Более того, Джордж потерял одну пару в Стринг Фэллоус. Любимые джинсы Джорджа стоили всего десятку, но на самом деле они ему не принадлежали. Он одолжил их у Ширли и отказывался возвращать. У нас была одна на двоих разноцветная рубашка с короткими рукавами. Я надел ее во время интервью с «Мелоди Маркет», а Джордж взял ее для фотосессии и интервью с «The Face». Мне тогда досталась жилетка, которую Джордж надевал во время фотосессии звукозаписывающей компании на «Корфу». Кроме того, у меня было всего три рубашки и одна пара брюк. Даже с нашими ограниченными ресурсами реакция на «уэм-рэп» была положительной. Нас описывали как социально-сознательный фанк. Вот «Форт-Опсово» писали, «Уэм — это группа, на которую стоит обратить внимание». Несмотря на восторженные отзывы, хоть Уэм Рэп и попал в топ-100, он не продвинулся дальше 91-го места. Это было горькое разочарование. Наши представители обеспокоенно начали обзванивать магазины грамм-пластинок, спрашивая, почему такой хорошо принятый сингл так плохо продается. Вскоре выяснилось, что у Уэм Рэп были проблемы с дистрибуцией. Даже если кто-то хотел купить копию, ему было трудно найти пластинку. Это открытие вызвало у Джорджа очень бурную реакцию. Он обладал не только артистическим чутьём, но и твёрдой деловой хваткой. По крайней мере, в этом отношении он был сделан из того же теста, что и его отец. После провала нашего дебюта Джордж стал одержим дистрибуцией, региональными продажами и другими показателями каждого релиза W&M. Не помогло и то, что сингл оказался втянут в небольшую социальную полемику. Некоторые критики утверждали, что мы прославляли жизнь на пособие по безработице, что было совсем не так. И всё же это могло привлечь к нам внимание. Легендарный Джон Пил на Radio 1 был нашим поклонником, но учитывая, что его шоу выходило в эфир ближе к полуночи, вряд ли нашу песню слушала широкая аудитория. К сожалению, зачастую сотрудники InnerVision принимали неправильные решения. Перед выпуском Wave Rap нас с Джорджем отправили в Нью-Йорк, чтобы сделать ремикс сингла вместе со студийным продюсером Франсуа Киварканом. Он был известен тем, что работал с американским дуэтом D Train, группой, которая выпустила главный хит 1981 года Use the one for me. Мы были в восторге от предстоящей работы. Нью-Йорк, город, в котором мы мечтали побывать с тех пор, как посмотрели Лихорадку субботнего вечера, но поездка оказалась неудачной с самого начала. Нам не смогли вовремя сделать рабочие визы, и поэтому пришлось ехать в посольство США в день вылета. В Хитрова мы им мчали на всех парах и добрались туда всего за несколько минут до начала посадки. Возможно, и не было бы особых проблем, если бы я не сломал плюсну во время игры в футбол в Ридженс-парке. Я бился в агонии, бежать к самолёту было невозможно. Костыли натирали мне подмышки, я подпрыгивал от боли и гримасничал, а Йок изрядно нервничал. Чёрт возьми, Эндрю, кричал он. Ты не можешь шевелиться быстрее. Я мельком взглянул на него. Знаешь, я ведь не нарочно. Ни один из нас не любил уступать, стараясь оставить за собой последнее слово, и споры наши затягивались очень надолго. Мы знали и понимали друг друга так хорошо, что большую часть времени вели себя как братья. Оттого и ссорились как братья. Но по-настоящему непримиримых разногласий никогда не случалось, ни музыкальных, ни каких-либо других. Мы не позволяли себе серьёзно обострять наши отношения, и это хорошее правило нас часто выручало. Только не в тот день. Когда мы подошли к выходу на посадку, то увидели, что трап уже убрали. Мы умоляли персонала авиакомпании впустить нас, но безрезультатно. В итоге мы приземлились в Большом Яблоке с 24-часовым опозданием и сразу направились в Мэйфлауэ на западе Центрального парка, старое здание 1920-х годов, скромный и достаточно комфортабельный отель. Всё сложилось бы благополучно, если бы нам забронировали номер с двумя кроватями, а не с одной большой. Нам пришлось накидывать подушки посередине кровати, чтобы обозначить личное пространство. По какой-то причине персонал отеля решил, что от нас с Джорджем будут проблемы. Мы постарались убедить их, что всё будет хорошо, но посреди ночи в дверь постучали два дюжих охранника. Джентльмены, мы проверили записи и ваш счёт не оплачен, сказали они. Я был сбит с толку. Как такое может быть? Наш звукозаписывающий лейбл занимается платежами. Оба покачали головами. Мы должны были уйти. Несмотря на заверения Марка Дино, что они обо всём позаботились, это явно было не так. Звонок в офис нью-йоркского представительства CBS спас нас от позорного выселения. После лихорадки субботнего вечера нашим приоритетом стало посещение лучших клубов города. Мы хотели отыскать танцевальное сердце Манхэттена. Удивительно, но самые классные места оказались не более чем огромными старыми складами или коммерческими зданиями. Большинству из них не хватало уюта, но мне, на костылях, везде было неудобно. Что ещё хуже, смена часовых поясов измотала меня, и я провёл одну ночь, уснув рядом с гигантской колонкой, пока Джордж общался с группой молодых нью-йоркцев. Проснувшись, я услышал, что они подумывают пойти куда-нибудь ещё, и он хотел отправиться с ними. Я разволновался. Мы находились где-то на окраине, а Нью-Йорк в то время имел репутацию довольно опасного города. Но Джордж, предвкушая приятный вечер, не собирался обращать внимание на мои опасения. К счастью, ночь прошла без происшествий, чего нельзя было сказать о записи ремикса с Франсуа Кеваркяном. Когда мы получили его после возвращения в Лондон, он оказался совсем не таким, как мы надеялись. Мы оба просто возненавидели эту странную запись. Если наша первая поездка в Америку и научила Уэм чему-то, так это тому, что жизнь поп-звезды может быть очень своеобразной. Двенадцатое. Вечеринки и неоновые огни. А потом мы попали на передачу «Top of the Pops». Мы появились на флагманском музыкальном шоу BBC в результате причудливого стечения обстоятельств. Но нас не особо волновало, как именно это произошло. «Ян Ганс» «Go for it» вышел в сентябре 1982 года, Трек оказался всего лишь на 73-м месте в чартах. Уэм все еще не были популярны. Никто из нас не ждал, что песня сразу войдет в 20-ку лучших, но все же 73-е место тоже стало большим разочарованием, и мы все в нашем окружении очень переживали. И когда на следующей неделе «Янг Ганс» поднялась до 48-го места, перспектива попасть в топ-40 и в самые важные плейлисты радио оказалась возможной. Далее произошла катастрофа. Через 3 недели после выхода сингла опустился на 52-е место. Несмотря на концерты, которые мы сделали, кучу статей, которые призывали обратить на нас внимание, успех стал совершенно недосягаем. Это правда была катастрофа. Джордж очень расстроился. Я тоже переживал, но не мог поверить, что это конец. Да ладно, всё не так уж плохо, сказал я. Мы уже так далеко зашли, это всего лишь ухап на пути к успеху. Настроение Джорджа оставалось мрачным, и не без оснований. Мы больше ничего не могли сделать, чтобы изменить судьбу. Я знал это, и он знал. Много лет спустя он утверждал, что едва не покончил с собой, узнав о падении Сингла в чарте. Ощущение того, что всё может закончиться ещё до того, как успело начаться, вызывало тошноту. А потом в мгновение ока удача улыбнулась нам. На WEM обратили внимание на детском телешоу Seti Day Superstore. Мы выступали на очередной площадке, заполненной явно незаинтересованными пьяными клаберами Лондона, когда одна из посетительниц отметила свежесть и энергетику нашей Young Guns. Девушка оказалась продюсером шоу. Нас пригласили сняться в следующие выходные. Это была счастливая случайность. В то время программа была популярной, и продюсеры всегда приглашали группы, которые, как они предполагали, понравятся их молодой аудитории. Все знали, что классное выступление в студии может изменить судьбу группы. Посмотрев утром Saturday Super 100, юные зрители, как правило, во второй половине дня шли тратить карманы и деньги в музыкальный магазин. Это был неспосланный небесами спасательный круг, и мы, конечно же, ухватились за такую возможность. Программа могла послужить толчком, столь необходимым нам. И мы устроили настоящее шоу. При поддержке группы и на фоне пары крутых американских авто Мы спели Wem Rap и Young Guns. Выступление сразу же подогрело к нам интерес. Young Guns поднялась в чартах, но только до 42-го места. Хотя это был прорыв, наши позиции всё ещё были неустойчивыми. Мы окажемся в плейлистах радио только в том случае, если каким-то образом попадём в топ-50, разочарованно твердил Джордж. В топы в The Pop's точно нас не возьмут, если мы останемся на 42-м месте. С этим не поспоришь. В то время существовали и другие телешоу. Например, The Old Grey Whistle Test, где крутили не только хиты. Они специализировались на более узких направлениях: на рок-группах, фолк или кантри исполнителях. Какое-то время казалось, что наше появление в Super 100 и есть вершина нашего успеха. И если оба сингла Wem так и не взлетят, то, скорее всего, Марк Дин разорвёт с нами контракт. Мы не могли поверить, что нас может ждать такой конец. То, что произошло дальше, было самым важным событием в карьере Wem. Неожиданно, чудесным образом Top of the Pops отправили нам приглашение. Обстоятельства этого события до сих пор остаются загадкой. Судя по всему, решение было принято в самый последний момент, когда не смогла приехать другая группа. Я до сих пор не знаю, что это была за группа, но судьба вмешалась и преподнесла нам счастливый билет. Продюсеры программы тщательно изучали недельные музыкальные сводки. OEM привлекли их внимание по двум причинам. Первая состояла в том, что мы быстро продвинулись вверх в чарте и оказались практически в топ-40. Во-вторых, мы были британской группой, могли бросить всё и были на студии в кратчайшие сроки. Они позвонили в Innervision спросить, сможем ли мы принять участие. На это был только один ответ. Мы ухватились за шанс обеими руками. Если бы кто-нибудь сказал мне лет в 12, что в один прекрасный день я появлюсь на Top of the Pops, я бы подумал, что он совсем спятил. И Йок и я были большими поклонниками шоу на протяжении многих лет, и осознание, что мы идём по стопам некоторых наших любимых групп, добавляло волнения. Ночь перед записью была бессонной, но лишь от счастья и из-за нервов. Одной из причин, как и раньше, стали действия сотрудников InnerVision. Нас поселили в отеле на Кингс-Кросс, где, вероятно, сдавали койки почасово. И Джорджу, похоже, досталась самая ужасная комната в этой дыре. "Это ещё что?" спросил он, указывая на детскую кровать в своей комнате. "Я здесь должен спать?" Постельное бельё было сделано из нейлона, а под ним пластиковая простыня, которая защищала испачканный матрас от дальнейшего загрязнения. Моё постельное бельё было не лучше, но, по крайней мере, кровать была подходящего размера. Свесив ноги через бортик, Джордж провалился в сон. Номер стоил 10 фунтов за ночь, и даже это было слишком дорого. К тому времени, когда мы прибыли в студию BBC в 7:30 утра, оба уже были уставшими, раздражёнными и не доумевали, почему мы должны приезжать за 12 часов до начала шоу. Это была не единственная проблема. Волосы Джорджа отказывались лежать аккуратно, и он провёл несколько часов в гримёрке. Его кудри долго сушили феном, выпрямляли, покрывали лаком и начёсывали, пока он не остался доволен. Для всех остальных причёска выглядела так же, как и до всех этих манипуляций. Чувствуя, что любая шутка о волосах могла быть воспринята в штыки, я не трогал Джорджа и до последнего сопротивлялся любому искушению иронизировать. Я быстро понял, что телестудия может быть неприятным местом. Участие в шоу оказалось стрессовым и скучным занятием одновременно. Мы нервничали, А безцеремонная обстановка только усугубляла мандраж. Не оставалось никаких сомнений в том, что право голоса было исключительно у продюсеров. Нами весь день командовали. Невозможно было не почувствовать, что к нам относились как к группе однодневки, не заслуживающей уважения. Нас заставляли репетировать снова и снова. Мы уже несколько недель выступали, и наши танцевальные движения без того были невероятно слаженными, так что эта излишняя суета казалась нелепой. Все это было очень далеко от того теплого приема, которым мы наслаждались в Saturday Super Store. Но оно того стоило. Когда позже тем же вечером мы пришли записывать наше выступление, обстановка накалилась до предела. Я уже очень комфортно чувствовал себя, выступая в клубах, но сейчас все было совсем по-другому. Я посмотрел на Джорджа, пока мы ждали за кулисами. Это был наш шанс, возможность, о которой мы мечтали еще в те далекие дни за «Экзекьютив». Когда диджей Radio 1 Майк Смит представил нас, наша бэк-группа появилась на небольшой сцене. Мы с Джорджем заняли места в центре между Ширли и Ди. Вокруг нас стояли зрители. Впереди виднелся ряд камер, ламп и студийных работников, сжимавших планшеты. Я кивнул Джорджу: "Давай сделаем это". А потом заиграл фанк. "Hey, Saka, what the hell's got into you?" Джордж читал. Я танцевал за Ширли, которая кружилась и расхаживала в облегающем белом платье. Hey Saka, now there's nothing's that you can do. С другой стороны, Дии погрозила пальцем Ширли. Часть нашей хорошо отрепетированной сцены, но именно Джордж тогда блистал. Well, I hadn't seen your face around town a while, so I greeted you with a knowing smile, when I saw that girl upon your arm, I knew she'd won your heart with a fatal charm. Джордж был в коричневом кожаном жилете на голое тело и благодаря бесконечной череде наших клубных концертов выглядел подтянутым и стройным. Настоящая поп-звезда. Его внешность была такой же притягательной, как и его голос. «See me single and free. No tears, no fears, what I want to be». Так начался успех Уэм. Когда музыка стихла и раздались аплодисменты и крики, Джордж посмотрел на меня и засиял. Эндрю. Вот оно, сказал он, когда мы вместе шли за кулисы. Вот чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Я кивнул и понял: теперь нас ничто не остановит. И был прав. Моя вера в эм оправдала себя. Вскоре Ян Ганс заняла третье место в британских чартах, и все вокруг и говорили только о нас. Мы собирались захватить все шоу, эфиры и передачи, а Inner Vision строила планы на следующий сингл и студийный альбом. Наш привычный мир вот-вот перевернётся с ног на голову. В тот вечер, когда я вернулся домой и вошёл в дверь, мама ждала меня с бутылкой шампанского. Пробка с громким стуком врезалась в потолок и оставила вмятину на плитке. Вмятина стала постоянным напоминанием о той ночи, когда британцы впервые пустили Wem в своё сердце.